Гусейнова. Мой любимый зверь. Часть первая. Вселенная радости. Космопорт Элизара, расположенный на крупнейшем одноименном спутнике Дагавы, центральной планеты одного из старейших миров галактики, потрясал воображение. Именно догавцы или Даги кому как больше нравится, стояли у истоков Первой Галактической Коалиции, которая объединила большинство известных миров. Со временем и по причине сразу нескольких крупных конфликтов первая постепенно перешла в Третью Галактическую Коалицию и вот уже на протяжении сотни стандартных космических лет стоит на защите нашей галактики как от внешних, так и внутренних угроз. Я никогда, даже в самых смелых мечтах, не надеялась оказаться здесь, на Элизаре, и своими глазами увидеть сразу столько инопланетян вживую, а не в атласах, новостях, кино. Высоченные серокожие даги, которые и одеваться предпочитают в серые тона, ведь, по их мнению, серый — самый оптимальный цвет, дающий возможность раскрыть суть, дух а не выпячивать внешнее достоинства. Этот и так приметный народ нечасто отправляется в путешествие по чужим мирам, предпочитает свои многочисленные и разнообразные колонии. Рыжие из головы до щупалец Радхане, снующие мимо с аквариумами на головах, представители водного мира, но быстро освоившие космос, похожие на голубых призраков домрусы. Нечаянно столкнувшись с одним из них — Я, немало удивившись, ощутила, что они весьма материальны и лишь с виду бестелесные духи. И еще десятки иномирцев, от вида которых у меня рябило в глазах, а иногда кружилась голова и сжималась от страха сердце. Элизару защищает огромный энергокупол, но при этом позволяет беспрепятственно стыковаться туристическим и грузовым лайнерам поддерживает гравитацию, определённый микроклимат и привычную большинству раз воздушную среду. Да, я знаю, что энергокупола — одно из замечательных и надёжнейших изобретений Дагов, защищают от космической радиации, вакуума, холода, прочих опасностей и не позволяют улететь к звёздам. Но увидеть собственными глазами — это непередаваемые впечатления». Видеть бескрайние темнеющие над головой небеса, на фоне которых высятся здания отелей, доки, исследовательские и административные ведомства, невообразимо величественные причалы с зияющими шлюзами лайнеров. Сложно спокойно идти по местным улицам, когда кроме таинственного и невидимого энергокупола тебя ничего не защищает от космоса. Вот и мы с Равеной невольно прибавляли шаг, направляясь к своему терминалу, а я ещё и зачарованно смотрела вверх, где, кажется, все звёзды Вселенной дружно сияли во тьме. Любовалась откровенно, как ребёнок, пока Равена не процедила недовольно. Сделай умное лицо, а то вытаращилась, как фермерша с дельшана. И ведь не возмутишься, она права. Поэтому дальше я искоса тайком Жадно разглядывала окружающее пространство, восхищаясь и сравнивая с тем, что мне довелось увидеть. На «Элизаре» мы всего сутки. Вчера прибыли, а сегодня наш лайнер уже отбывает. Я почти не спала ночью, была не в состоянии успокоиться, взбудораженная внезапным путешествием, видами «Элизары» и множеством мечущихся в голове мыслей и опасений. Всё слишком новое — необычные, невиданные и немыслимые. Чёрная махина межзвёздника «Вселенная радости» закрывала весь космос. Настолько туристический лайнер оказался огромным, величественным. Через посадочный шлюз вели сразу несколько турникетов, позволяя путешественникам без суеты и давки пройти на свои палубы. Я привычно коснулась ладонью сканера, помедлила мгновение, пока считывающее устройство подтвердит мои данные пассажира и гостеприимно распахнет блестящие створки в заманчивый мир. Одно только название — Вселенная Радости. Чего стоит? Гравитележка с багажом зацепилась за створку, и я замешкалась, воспользовавшись управляющим пультом, заставила ее протиснуться. А Равена тем временем ушла вперед, не оглядываясь. Пришлось торопиться, чтобы не потерять её из виду. Через несколько шагов я услышала позади шум. Оглянувшись, увидела, как мой багаж валится на пол, а тележка переворачивается кверху дном. «Замечательно», — буркнула я, представляя, как в элегантной короткой одежде и непривычных туфельках на каблучках буду грузить чемоданы сумки обратно. Не хватало только очередного публичного недовольства Равены. Не успела я засучить рукава, сбоку раздался необыкновенно мягкий, завораживающий баритон. Вам помочь, Хая? Чтобы избежать конфликтов, невольных оскорблений и прочих проблем, в коалиции уже давно ввели в обиход унифицированные стандартные обращения к особам женского пола — Хая, мужского — Хой. Даже в случае ошибочного определения пола Никаких обид, поскольку перевод на «всеобщем» был неоднозначным. «Хая» — уважаемая душа, «Хой» — уважаемый дух. Большинство известных раз признавали наличие у разумных души и духа, поэтому проблемы в случае ошибки не видели. Ведь душа бывает как мужская, так и женская, и сильный дух у обоих полов тоже присутствует. Я растерянно взглянула на вопрошавшего — Сначала натолкнулась на широкий внушительный торс в чёрном костюме, а, подняв глаза ещё выше, рассмотрела его обладателя. Надо мной чуть склонился высокий, широкоплечий, о боги космоса, клеранец. Вот его пол сомнений точно ни у кого не вызовет. Продолговатое смуглое лицо с крепким, упрямо выпирающим вперёд подбородком, тонкие губы но не злые или порочные, а просто видовая особенность расы — крупный нос, резкие высокие скулы и глубокие раскосые глаза, горящие ярким жёлтым огнём, словно расплавленное золото. Насколько мне известно, жёлтый цвет глаз, от светлого до тёмного, характерен для абсолютно всех клиранцев. Тёмно-русые короткие волосы баритона — аккуратно зачёсаны назад и открывают высокий лоб. Стрижка скорее военного, чем представителя деловых кругов, тем более этот мужчина не в форме, а в хорошем костюме, и на шее у него элегантно завязан шёлковый шарф, концы которого заправлены под одежду. Казалось, это солидный бизнесмен из какой-нибудь известной трансгалактической компании — поскольку от него буквально фонит непрошибаемой уверенностью и абсолютным доминированием индивида, привыкшего повелевать. Особенно я выделила на его загорелом или смуглом лице более тёмные, тонкие, нитевидные утолщения, саусы, тянущиеся из-под носа, огибая скулы к вискам и походящие на кошачьи усы. Считается, давным-давно... В древности саусы были настоящими усами, затем, в процессе эволюции, превратились в такие вот едва заметные следы ниточки. И, насколько мне известно, украшают они исключительно мужчин Клерана, более того, имеют важное значение. Чем длиннее саусы, тем сильнее и мужественнее их обладатель. Хотя, В чём эта мужественность заключается, не уточняла. Ещё саусы дополняют органы чувств, но, опять же, каким образом, я не в курсе. Клеранцы недавно присоединились к коалиции, долгое время держали нейтралитет. Эта раса внешне мало чем отличается от моего вида, землян. Среди нас тоже много крупных и сильных мужчин. Раскосые жёлтые глаза клеранцев с большим зрачком — До саусы, чтобы разглядеть которые на смуглом лице, нужно еще и специально присмотреться, вот и все внешние особенности. «Вам помочь, Хая», — спокойно повторил незнакомец, возвращая меня в реальность, но тут же вновь вогнал в ступор, мягко улыбнувшись. «Хм, как я могла забыть о еще одной особенности клеранцев Клыках» не как у саблезубых тигров, но, тем не менее, в улыбке Баритон обнажил вполне хищные клыки, невольно заставив меня вспомнить о нраве больших хищных кошек. «Да, спасибо, Хой», прошептала я, не в силах справиться с впечатлениями. «Боже, даже стыдно и обидно стало. Откуда эта робость и восхищение перед, в сущности, обычным мужчиной? А сердце, словно в насмешку, Несколько раз стукнулась о ребра, отметая доводы разума. Я ощутила, как покраснела, осознав, что моего нечаянного помощника окружают еще трое мужчин и прекрасно видят и мое смущение, и невольное восхищение их сородичем. Все как под копирку, тоже в черных однотипных костюмах, лишь мой собеседник повязал игривый шарфик». Один из них, похоже, деловой партнер баритона в тонкой черной водолазке вместо рубашки, на мой взгляд, необычное сочетание для настолько официального строгого костюма. С другой стороны, что мне известно о клиранском дресс-коде? Глаза мужчины в водолазке походят на темный янтарь, в глубине которого светятся загадочные заинтересованные огоньки. Внешне водолазка хоть и похож на моего помощника, но черты лица более резкие, и пока он рассматривал меня, а я его, почти по-звериному дёргал верхней губой с саусами, словно принюхивался. Двое других клиранцев походили на глухие складские шкафы, такие же широкие, высокие и бесстрастные. «Думаю, не ошибусь, если это телохранители, слишком типично выглядит». Тем более после моего неуверенного кивка именно шкафы моментально уложили мои сумки на тележку, вернув ее в исходное положение. Всего пара мгновений, и они вновь рядом, бросают едва заметные цепкие взгляды по сторонам и, кажется, ждут приказа от хозяев. А я никак не могу оторвать глаз от этих занимательных инопланетян, чувствуя себя овечкой перед хищниками. Правда? облагороженными, ухоженными, при костюмах и галстуках. Их цивилизованный лоск и шик лишь ловкая иллюзия, за которой прячется нутро зверя. Я открыла рот, чтобы поблагодарить, но за спиной раздался ласково воркующий, невероятно сексопильный голос Равены. Примного благодарна вам, Хое. Моя кузина порой совершенно беспомощна. Через секунду Равена Ловко подхватив меня под локоток, прижала к своему боку и словно невзначай выдвинулась вперёд, привлекая общее внимание. Она открыто улыбалась мужчинам, буквально облизывая их взглядом. «Красивая девушка может позволить себе быть слабой и беспомощной», вновь улыбнулся больше всех потрясший меня клеранец, с приятным баритоном и глазами цвета расплавленного золота. Причем его улыбка по-прежнему предназначалась мне, а не выскочке кузине, которая опять не дала мне поблагодарить клеранцев. «Вы правы, особенно когда рядом есть настоящий мужчина». Игриво стрельнув глазками, она настойчиво потянула меня прочь. Но когда мы оказались на своей палубе и одни в коридоре, направляясь по указателям к нашей каюте, она с невыразимым восторгом выдохнула. «Это «Он!» Натянуто улыбнувшись, я призналась. Да, но я не сразу узнала его. Ты выглядела круглой дурой, таращилась на него, как на музейный экспонат. Ну, просто не ожидала, что лицом к лицу на пороге путешествия вот так сразу столкнусь с Раэш и Ролесио, да ещё в такой тесной компании. На визоре он выглядел немного иначе. «Надо же, как удачно звёзды сошлись!» «Он очень необычный», — признала я глухо, мысленно перебирая свои ощущения и впечатления. «Все они». Равена бросила на меня косой взгляд, снисходительно покачала головой, затем наставительно посоветовала. «Будь осторожна, птичка». «Сама ты, курица», — разозлилась я. «Не повторяй чужие глупости, особенно в мой адрес», зло высокомерно посоветовала она. «А ты не строй из себя самую умную и заботливую», огрызнулась я. Равена, больно сжав мой локоть, прошипела. «Эрика, детка, напоминаю, в нашей семье...» Последнее она процедила с издевкой. старший назначена я. и Ясно?» «Да», — обиженно покорно выдавила я, — выдёргивая локоть из цепкого и болезненного захвата. Дальше мы шли молча, и я, специально немного приотставь от старшей, любовалась великолепной отделкой лайнера, замысловатым напольным покрытием, белоснежными стенами с наверняка меняющимися картинами и видами, мягкой подсветкой, предвкушая, что нас ждёт в каюте. Переступив порог нашего полулюкса, Равена пропела «Обожаю свою работу». Мы дружно начали осматривать каюту. Две спальни, гостиную, гардероб и ванную с дополнительной душевой. «Это моя». Я упала на огромную мягкую кровать, любуясь переливами зелёных и золотых тонов в отделке спальни. Чёрно-белая расцветка второй спальни меня совершенно не прельстила, Зато Равена пришла от неё в восторг и деловым тоном сообщила, отправляя свой багаж в гардероб. «У нас оплачен ежедневный массаж и спа-услуги. Пошли наслаждаться. Мы должны быть верхом совершенства, а то эти перелёты и гиперпрыжки убивают любую красоту». «Вызови горничную, пусть наряды разберёт», с восторгом предложила я. «Смотрю, ты быстро осваиваешься», ехидно отметила Равена, отправляя вызов. «Просто, по совету старшей родственницы, наслаждаюсь жизнью, в отличие от неё самой. а Она вечно ворчит», — любезно улыбнулась я кузине. Равена застыла в дверном проёме и неожиданно мягким тоном предупредила. «Не перестарайся, а то потом возвращаться в реальность будет больно». «Почему?» — удивилась я. «У меня прекрасное образование и хорошая перспектива карьерного роста». Вот отдохнём, получу диплом и займу причитающуюся мне должность. Ты в курсе, какое там содержание приличное? А какие кабинеты уютные и красивые? Все тебя уважают, а льготы, пенсия? Я замолчала, поймав странный, показалось, сочувствующий ровенен взгляд. «Что?» — насторожилась я. «Ничего», — она мотнула головой. «Ты действительно моя полная противоположность, поэтому мне иногда сложно тебя воспринимать адекватно. Например, когда ты рассуждаешь о пенсии в 22 года. О старости нужно думать с юности», — повторила я наставления нянечек. Их речи меня тоже бесили, но из-за многочисленных многолетних повторов въелись в подкорку, как и многие другие рассуждения, наставления и пожелания. «Пошли, не птичка!» «Расслабимся», — насмешливо позвала Равена из гостиной. «Перед спа и наведением красоты сбросим напряжение и поплаваем в бассейне. Купальник только возьми». «Сама ты, птичка», — замучила уже этим дурацким прозвищем, — возмутилась я, вскакивая с кровати. Вытряхнула чемодан, нашла новенький ярко-изумрудный купальник, пляжные шлёпанцы и, переодевшись в лёгкое платье, Поспешила за Ровенной.